По окончании делом в диване награды получили работники и грузинского НКВД. Среди награжденных тогда грузин встречаются именно тех, кто через год заменил руководящих оперативников и в Москве, и в других местах, и кто исчез только с окончанием эпохи Берии в 53-55 годах. Гоглицы, Кабулов, Рапава и им подобные. Вскоре была награждена еще одна группа ежовцев – в том числе Ушаков, позднее руководивший пытками Эйхе, Фриновский, а из нижестоящих Владимирский. Этот прожил относительно долго, он служил под началом Берии в 53 году Берия даже назначил его руководить следственным отделом по особо важным делам. Однако в декабре того же года Владимирский был расстрелян. Сам Ежов удостоился теперь высшей чести его именем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 Нарком земледелия Чернов исчез 30 октября. Нарком финансов Гринько и нарком лесной промышленности Иванов появились в следующем году на показательном процессе вместе с Бухариным и Рыковым. А вот о заместителе наркома тяжелой промышленности Рухимовича ничего не было слышно после того, как 30 октября он был снят и заменен братом Кагановича М. Кагановичем.